А раз терять нечего, то к чему эти истерики?» Мунлайт успокоился так же внезапно, как начал орать, а скорее просто взял себя в руки. «Сдохнуть от пули, потому что, так вернее, это очень хорошее замечание», — процедил сквозь зубы он. «Я сдохнуть не боюсь, я не сдохнуть боюсь. Ты свою рожу, когда мы тебя под лэп нашли, видел? А я видел. Очень неприятное зрелище. Вон у Хлюпика спроси» и стать таким же овощем мне не улыбается ни разу. Так что лучше умереть от пули, чем превратиться в...» Он замолчал. «Ни Мунлайт, ни я, никто-то еще не знает, во что и как тут можно превратиться. Но откуда-то берутся кадавры и снорки, не говоря уж о других жутких тварях, которые не похожи на людей, но и на животных не тянут. Я не стал ничего говорить. Обошел в раскуроченную могилу и пошел дальше. Меня больше пугало затишье». Закон маятника здесь работает на все сто. Если что-то начинает идти слишком гладко, значит, очень скоро долбанет так, что мало не покажется. Угрюмой! Я не остановился. Остановлюсь, начнутся разговоры, уговоры, истерики, качание прав и переливание из пустого в порожнее. А пока я иду, у моих попутчиков только два варианта. Или топать следом, или потерять меня насовсем. Как показала практика, расставаться со мной они не жаждали. Открытое пространство закончилось. Из чуть поредевшего, кажется, тумана стали выскакивать колючие кусты. Туман и в самом деле немного рассеялся, но стало темнее. Вокруг поднимались стволы деревьев. Причем чем дальше, тем гуще они росли. Сзади доносились шаги. Топол, шарка и сопя хлюпик. Почти беззвучно лавировал между кустов мунлайт. «Угрюмый, пора поворачивать, не дури!» Я не дурил, поворачивать и в самом деле надо. Переть через лес в тумане не дело. А, судя по всему, участившаяся поросль медленно, но верно переходит в лес. Стой! Вслед за окликом я ощутил на плече чужую хватку. Значит, терок не избежать. Я развернулся. За плечо меня держал, разумеется, Мунлайт. Совсем притихший хлюпик маячил в сторонке и устало ждал, когда мы закончим очередную разборку. А в том, что будет разборка, сомневаться не приходилось. Мы не пойдем дальше. Обойдем левее, кивнул я, ни правее, ни левее. Поворачиваем назад, в лес я не пойду. Он был решителен, как никогда. Кажется, в этот раз мы с ним серьезно поругаемся. Черт подери! Вот потому-то я и не люблю ходить в зону с кем-то, потому что с кем бы ни пошел, либо он становится отмычкой, а тебя потом гложет совесть, либо начинается игра в выяснение, кто здесь главный. Все хотят руководить, а я не приемлю, когда кто-то пытается мне указывать. С абсолютным подчинением и дисциплиной закончил, когда из армейки вернулся». То есть подчинение, безусловно, быть должно, и дисциплина — штука хорошая, только подчиняюсь я одному человеку, и зовут его «Сталкер Угрюмый». И если кто-то идет со мной в зону, то он это принимает, а если не принимает, то я иду один. В общем-то, я и ходил всегда один, если бы крутые времена не потребовали крутых решений. «Мы не будем спорить», — вкратчиво произнес я. «Обычно такой тон деморализует, но только с Муном эта шутка не прошла. Я тоже умею на психику давить», — ответил он, полностью скопировав и тон, и интонации. Я посмотрел на него. Мне хотелось лишь понять, насколько он готов упорствовать. Не на того напал. «Мунлайт словно только того и ждал, когда я посмотрю на него». Мы сцепились взглядами и застыли, уставившись друг другу в глаза. «Кому-то могло бы показаться, что это детская игра». Ничуть не правда. Так ломают волю. Если ты поймал взгляд собаки, не слепой, конечно, а обычный, и сумел ее переглядеть, она никогда на тебя не бросится. Если ты не отвернул взгляда от вертикальных зрачков кота, своенравное животное признает за тобой право верховодить. По крайней мере, в отдельных вопросах. То же самое и с людьми. Если ты не отвел взгляд первым, противник потупился, значит, ты победил. Сломил волю. «И пусть он будет продолжать с тобой спорить, он уже отступил». «Мунлайт не отступил. Он сверлил меня взглядом с не меньшей силой, чем я его». «А спорить в самом деле не о чем», — проговорил Мун уже своим обычным тоном. «Просто мы разворачиваемся и идем обратно». Он смотрел мне в глаза и даже не думал отвернуть. «Хорошо, посмотрим, у кого характера хватит». «Ты идешь обратно», — холодно произнес я, — «а мы идем дальше». «Дальше идти самоубийство», — Мун повысил голос. Он явно начал злиться. Где-то на краю зрения дернулся хлюпик. «Идти в Припять самоубийство еще более верное», — гаркнул я. «Мы идем дальше». «Ты идешь дальше», — прорычал он громче. Нет, у него был не испуганный взгляд. Он не боялся. Не было у него страха ни сейчас, ни раньше. Он злился. Злился от того, что что-то пошло наперекор задуманному. А что он задумал? Ну и лопух же ты угрюмый. Пошел в зону с человеком, а сам даже приглядеться к нему не удосужился. Думаешь, знаешь его? Ни черта ты не знаешь. Привык в одиночку ходить, расслабился. А расслабляться нельзя. «Спроси Хлюпика», — рявкнул я. Гляделки закончились. Мы дружно повернулись к Хлюпику. Тот опешил окончательно. Отпрянул и жалобно протянул. «Ну, вы чего?» «Ты с ним?» — спросил я, сверля взглядом теперь уже Хлюпика. «Или со мной?» «С тобой», — донеслось со стороны. Голос был чужим, хоть и знакомым. Но здесь он звучать не мог. Не было ему тут места. Я подпрыгнул, как ужаленный. Рука дернулась к пистолету. Краем глаза заметил, как Мунлайт хватается за автомат. С той стороны, откуда мы пришли, выдвинулась человеческая фигура. Сзади проступали в тумане еще четыре силуэта. «Брось оружие!» — посоветовал тот, что был первым. Он сделал шаг вперед, и остатки сомнений растаяли в одно мгновение. Передо мной стоял и держал меня на мушке Васька Кабан. За спиной что-то стукнуло, шлепнуло, но я не обратил внимания. Я стоял перед кабаном с пистолетом в руке и судорожно пытался понять, что происходит. Ты что, угрюмый, глухой? нетерпеливо вопросил Вася, ствол на землю, и все, что мне может не понравиться из припрятанного по карманам, туда же. Почему он обращается только ко мне? Мысль обожгла изнутри. Невольно умом понимая, что делать этого нельзя, я повернулся спиной к врагу, лицом к напарникам. Повернулся и замер. Хлюпик лежал на земле. По вздутой скуле расползался след от удара прикладом. Удара не настолько сильного, чтобы раздробить челюсть, но достаточного, чтобы вышибить из хлюпика желание сопротивляться, ежели такое появится. Мун стоял рядом с автоматом в руках. Ствол вала глядел мне в живот. «На твоем месте я бы послушался этого дядю», — ядовито поведал Мунлайт. В голове возникла и тут же потухла яркая картинка героического сопротивления. «Нет, я не киногерой». При самом лучшем раскладе все, что я успею, так это подстрелить одного из них. Подстрелить, а не пристрелить. А вот меня потом пристрелят. Их пятеро, плюс мунлайт. Все вооружены, пальцы на спусковых крючках, прицелы на разнообразных частях бренной половины моей сущности. Пикнуть не успею, как нематериальная половинка от материальной отделится и отправится в сталкерский ад». Я молча вытянул руку и отпустил пистолет. Б.П. грохнулся о землю с глухим стуком. Следом за ним на траву отправились рюкзак, нож, автомат. Почему я автомат не схватил, а за пистолетом дернулся? Привычка, видимо. А теперь руки на затылок и три шага в сторону, осклабился Вася Кабан. Пришлось повиноваться.